Ер Лиметр, комиссар Верховин. Книга первая. Тщательная работа. Роман трилогия. Перевод с французского Римы Генкиной. Серия Звезды мирового детектива. Санкт-Петербург, Азбука, Азбука, Аттикус, 2014 год. Категория 16+. Аннотация. С того момента, когда было обнаружено первое тело, комиссар Камиль Верховен понял, что перед ним совершенно необычное дело. И оказался прав. Но куда тянется след цепочки жутких и, на первый взгляд, начисто лишенных смысла убийств, каждая из которых тщательно инсценирована по всем правилам искусства, и почему убийца решил... Доверить свои признания именно комиссару? Положение Верховена осложняется тем, что вся парижская пресса ополчилась против его методов расследования. Впервые на русском языке роман «Тщательная работа Пьера Леметра», открывающий знаменитую серию с комиссаром Верховином.